Местные развлечения и их последствия. Интересно, он все же, неосознанно и с мечтательной задумчивостью, озвучила свою мысль вслух Лаира. Остальные девушки, по привычке собравшиеся у нее нечать, вопросительно посмотрели, ожидая продолжения и пояснения. — Кто? — Темный этот, — проснула Алиша. — Ну и что вы так смотрите? Понравился он мне. — Да. Какой-то он... — А как же Билл? — изума сделала большие глаза. — Девочки, ну вы же знаете, Билл мой названный братик. У нас никогда ничего не было такого. Она еще раз подумала и добавила. — Ну, не мой он типаж. Друг, без сомнения, да, но не больше. — Да я даже его не стесняюсь. — Уже с возмущением чуть не крича. — А у нашей предводительницы намечается роман! Варвара улыбнулась и подмигнула подруге. — Не получится, видали, какая у него красавица! Лаира вздохнула. — Ох, да ты, оказывается, не разбираешься во взаимоотношениях! — продолжала Варя. — Вот он ей точно брат. Да, необычный, но сильно любящий брат. Ну Посмотри, как он реагирует на нее, как общается. Так себя ведут только старшие братья, которые с пеленок нянчились со своими младшими и сестрами. — Думаешь? — А ты спроси ее. — Да ну, как-то неправильно и неудобно это. Варя сделала серьезное лицо и продолжила. — Сходите куда-нибудь, прямо сейчас. «Точно — Точно! Алиша оживилась. — А я с вами... Короче, сейчас я все устрою. Сказав это, она выбежала из комнаты на лестницу и скрылась, не дав никому ей воспрепятствовать или остановить. Вернулась она уже через тридцать минут в компании с Анти и темным смотрителем, как его уже стали называть все из их группы. — Привет, девчонки! — поприветствовал он всех сразу и улыбнулся. — Привет! — Варя отреагировала, когда все остальные молча смотрели на ваших Ну, давайте, позовем нашего надсмотрщика, — предложил Анти. — Может, тут есть место, где можно развлечься? — Кул. — Кул? Кул, которого к ним приставили, появился и вопросительно посмотрел на всю банду, улыбающуюся и перемигивающуюся между собой. — Чем могу помочь? — — официальным тоном спросил он. — Мы хотели немного развеяться и отдохнуть, — пояснил темный. — У вас есть такие места? — пискнула Алиша. — Сегодня начинается финал состязаний, который наверняка не оставит вас равнодушными, если вы любите покричать и поболеть за кого-нибудь. Можно будет вкусно поужинать и принять немножечко хорошего квоттера, не гарантирую, что он будет такой же на вкус, — как когда-то в давние времена, но все-таки. — Пойдемте. — Минуточку. Темный остановил ринувшихся за сопровождающим подруг. — Давайте-ка позовем и всех остальных, Ну, кроме лорда с графом, а то некрасиво как-то получается. Веселая и непосредственно в общении Алиша быстренько испарилась из апартаментов и через несколько минут вернулась в компании парней. Вот, — она обвела их рукой, — все готовы, и радостно вцепилась в руку Игната. Тогда тронулись. Они проходили между жилыми конструкциями и обращали внимание на все, что попадалось по пути. Особенно впечатлил порядок в окружении, а все встреченные люди были вежливы. Шла размеренная жизнь, без суеты и беготни, как будто не было никаких проблем. Подошли к сооружению, тоже круглому в сечении, но невысокому, а низкому и ощутимо широкому. Вокруг нарастало оживление, как перед матчем любимой команды в период заключительных игр за самый важный приз. Прошли внутрь и разместились рядом с ареной, находящейся по центру большого зала. Повсюду были кресла, радиальными рядами расходившимися от центра, А ближе всего располагалась зона для вип-персон со столиками, рассчитанными на шесть человек. Вот два таких столика им выделили после того, как Кул переговорил с администратором или с тем, кто тут у них главный. Девчата заказали коктейли с легкой закуской, а все парни очень хотели попробовать этого хваленого Квоттера. Стали ждать начала состязаний. Оказалось, что это были рукопашные поединки между тренированными боевиками, очень походившие на бои без правил. Народу собралось очень много, видимо, все, кто был более-менее свободен, пришли сюда. Присутствовали не только люди, но и биотехносы, которые практически не отличались по внешнему виду. Лаира улучила момент, и по научению Варри с приплюсованной поддержкой Алиши — спросила напарницу темного напрямую. — Анти, а у меня к тебе вопрос, не совсем обычный, он личного характера. Она отхлебнула коктейля для храбрости и продолжила. — Можно? — Я даже больше скажу, я уже знаю твой вопрос ко мне и сразу отсвечу, чтобы ты не чувствовала себя неловко. Она сделала паузу и печально вздохнула. Я совсем не разбираюсь во взаимоотношениях людей, поэтому я не знаю. Я не знаю, как я к нему отношусь. — Как это? — у Лаиры сделалось лицо полным возмущения. — Как ты не знаешь? Это же... Ну, это... Как само собой должно быть? Есть парень, и как ты на него реагируешь? Тебе должно быть ясно все. Я немного отличаюсь. И мне, к сожалению, не ясно. Вот если я смотрю на коктейль, то он мне нравится. Когда смотрю на биоконцентрат, то понимаю, что он мне необходим для выживания. Ну, когда совсем есть нечего. А когда смотрю на этого, то от его мыслей ко всему и всем у меня полная каша в голове. То оденься, то разденься, то иди сзади, то впереди. Вон та, ну, красотка прямо, а это на голчонка похожа. То милая малышка, то маркер с ногами от ушей. А разве у ушей бывают ноги? Значит, то мне не нравится, наверное, да? От такой логической цепочки у Лаиры мозг переключился в защитное состояние и наотрез отказался адекватно воспринимать что-либо из услышанного. Но вывод она сделала простой, и устраивающий ее. Кто будет настойчивее, тот и получит желаемое. Осознав, что у этой, которая не как все, вообще все туго, а кукушка, склевав всех тараканов, ушла пешком, заодно захватив с собой шифер с рубероидом, сделала пометку для себя, что лучше к ней с такими вопросами больше не подходить. А на арене шла битва. Два бойца наносили удары друг другу с переменным успехом. Бил, да и все остальные обсуждали схватку, никого не стесняясь, и достаточно громко комментировали спорные моменты. Не забывали пояснять и то, как поступили бы сами. Такое поведение гостей не осталось незамеченным. Так что, вы знаете, толк, в поединках, профессионалы, может быть, — прервал их нахальный голос подошедшего здоровяка. — А что, не похожи? — Бил демонстративно выставил на показ свои кулаки. — Да вашим гладиаторам только в балете выступать, третьим составом, вместо деревьев. Подошедший не был в курсе, кто такие гладиаторы, и не знал, что такое балет. Но как выглядят деревья, помнил, по голопособиям. А еще он оказался тренером одного из бойцов и в вдовесок возглавлял группу самых безрассудных поисковиков. «Это что, вызов, что ли?» — оживился Мон. Так его звали, как выяснилось потом. «Может, вы настолько крутые, что решитесь выйти против финалиста? Или слабинка подступила?» Убило выражение лица, постепенно приходило в состоянии бычьего гнева, а емкость с квотером в руке лопнула, весело катив близко сидящих этим напитком. Он уже начал было отвечать, но темно я его, так как помнил раненого товарища и иллюзий по поводу его физического состояния не испытывал. Но «Это так необходимо, или можно обойтись без мордобоя?» — спокойно спросил он. — Что, я прав, и вся ваша крутизна находится только на кончике языка? Обделались? Последний вопрос прозвучал очень громко и в относительной тишине. Поэтому через минуту все подробности разговора были известны всем, даже тем, кто находился вне зоны зрителей арены. — Ну, тогда, может, я и подойду? — Объясняйте правила. — И порядок проведения, э, как этот вид спорта называется? Рекстер. Да, вот его правила меня и интересуют. Пройдем в комнату подготовки, нехидно и обрадовавшись, что вместо здоровяка будет этот обычного вида парень, пригласил Мон. Конечно. Я с тобой, безапелляционно заявила Анти. Я тоже Лаира показала всем видом, что тоже не допустит возражений, и все трое двинулись за провожатым готовиться к бою. И вот гулашатый возвестил о начале боя. Одежда для него состояла из широких штанов, похожих на хакама байкидо, и все. Если что, мы рядом. Девушки переглянулись и заняли специально отведенные места для членов команд участников. «Только помни про свою руку», — добавила Анти, напоминая о травме напарнику. Рейгеры, так назывались поединщики, заняли позиции друг напротив друга. Первая серия ударов оппонента закончилась, не достигнув цели. Поняв, что чужака нахрапом не взять, противник стал вести разведку слабых мест в защите. Атака следовала за атакой. Пара пропущенных боковых слева — Уже ставила метку на физиономии темного, но фатального урона пока не наблюдалось. Все присутствующие болели за своего, и поэтому потуги поорать в поддержку товарища у группы сводились к жалким выкрикам. Бой на ринге продолжался. Уже и темный провел пару удачных серий, достигнув желаемого, но статус-кво еще был в силе. И вдруг его товарищ стал замедляться и пропустил очень болезненную серию. Один удар в живот, один боковой в голову и прямой сокрушительный удар в район поясницы. Билл и всем остальным стало не по себе, как будто это они попадали под раздачу. Дальше началось избиение младенца. Оппонент бил, не стесняясь и не жалея. Удары наносились с хладнокровной расчетливостью, чтобы нанести как можно больше болезненных последствий. Ведь можно просто вырубить противника, и все, будет победа. Последний удар должен был отправить их друга в нокаут, но цели так и не достиг. Темный мгновенно покрылся мерцающими и двигающимися черными рунами, глаза его приобрели нереальный зловещий цвет, со стороны казалось, что все тело опоясано извивающимися змеями, В зале наступила полная тишина. Об техносы повели себя совсем странно. Развернувшись спинами к рингу, они подняли головы вверх и замерли, словно статуи, не обращая ни на кого ни на что внимания, только бормотали про себя малопонятную чушь. А на ринге близилась развязка. Боец пробовал попасть темного смотрителя, но тот уходил с линии атаки, размазанной тенью, и после очередной такой телепортации своего ускользающего противника, нападающий отлетел сломанным манекеном на край ринга и затих. Жуткие крики, истерики и ужаса доносились снаружи, приближаясь к залу с рингом. Причина этому стала ясна уже через минуту. Два рассверепевших ксеноморфа вихрем бронесли сквозь толпу и заняли позиции рядом со своим хозяином. Но нападать на него никто даже и не пытался. Дураков связываться с непонятным явлением не было. Подошла Анти и что-то зашептала на ухо, успокаивая. После того, как успокоившийся темный взял под контроль своих питомцев, Зрители перестали паниковать. А когда группа во главе со своим предводителем стала покидать это увеселительное заведение, проступились на порядочном расстояние и не пытались препятствовать движению, давая гостям спокойно добраться до своих апартаментов. Вечер не задался, сделала вывод Лаира, вспомнив их увеселительный поход на состязание. Ее план. по налаживанию отношений с темным, рухнул. «Что же теперь делать? Может, сходить и узнать про самочувствие? А что? Вполне безобидный повод. Ну, не съедят же меня его щенята. Или это будет уже слишком навязчиво?» Она ходила по своей комнате, занятая рассуждениями и взвешивая все «за» и «против». Решив, что больше советов ни от кого ждать она не будет, Отважно открыла дверь на лестницу и направилась в комнате темного. «Нет, ну как ты вообще мог так опростоволоситься?» Анти сидела на лежащем лицо вниз напареньке и вправляла ему кости, не переставая отчитывать. Нужно-то было всего-навсего перейти в режим боя и, воспользовавшись замедлением пространства, поиграть немного. Потом аккуратно, чтобы никто не заметил, вырубить этого регера. Она вправила очередной сустав, а друг или сдерживаясь от крика, застонал. Ты никто ничего не заметил бы, но нет, тебе нужны спецэффекты. Очередной стон донесся от подопечного. Да не знаю я, как по своему желанию переходить в эти твои состояния. Ух, больно же. Вклинившись с ответом в перерыв, Между экзекуциями прохрипел темный. «Ну, анти, я сейчас вырублюсь уже!» И он опять застонал, жуя зубами подушку. «Терпи, я немного помогу твоим колониям нанитов. Кстати, а их у тебя два разных вида. Первая, я догадываюсь, откуда, а вот вторая...» Она задумалась. «Есть мысли на этот счет?» «Нет, не имею представления». Раздался не ответ, а хрип. — Ну, тогда жди сюрпризов. И она снова вправила в сустав очередную кость. — Терпи, сейчас я тебе сделал. Открывшаяся дверь прервала диалог на полуслове. Лаера застыла на пороге, не зная, что говорить, думать и как вообще реагировать на увиденное. Темный лежал на кровати лицом вниз, с небрежно прикрытой Ну, средней частью организма, а на нем восседала на этой самой средней части организма его напарница. — О, привет, Лаира! Заходи, ты вовремя! Как ни в чем не бывало, поприветствовала гостю Анти. Иди сюда, поможешь. — Привет! — донеслось и из-под подушки. — Да я не совсем уверена, что вовремя зашла. Наверное, я... — Да подойди, наконец! — «Вот, прижми тут и не строй ничего из себя. Я же просканировала тебя давно и знаю все твои мысли». Девушка подошла, испытывая непонятные чувства, и подключилась к процедуре лечения. «Да что ты в самом деле, как не знаю кто!» Анти раздраженно ткнула пальцем на лопатки темного. «Сядь сюда, прижми ногами его руки к кровати и следи, чтобы не вырывался». Гостя послушно села, ничего не понимая, «Сейчас я ему...» Два самых нижних плавающих ребра хрустнули, вставая на свои места, и темный заорал от боли. Уже не в силах сдерживаться. Этот крик распространился далеко за пределы комнаты. Даже проходящие мимо здания люди, удивленно и с опаской, посмотрели вверх. Лайера тоже зарал от испуга. Эти вопли не остались, незамеченными, и остальными из числа команды, и уже через минуту в дверях появился Билл с Варей. Затем летели все ребята. Замерли и уставились на композицию в центре кровати. — А это... — смутившийся, опустив кулаки, отразил всеобщую заинтересованность Билл. Э, — Чем вы тут таким занимаетесь? — Лечим. Лаконичный ответ Лаиры совсем вогнал всех в ступор. — И как? — спросила Алиша. — Спасите меня от них! — приглушенно донеслось из-под подушки. Девушки спрыгнули с пациента и, как ни в чем не бывало, уселись на диванчик. — Там у него половина костей повыскакивала. Вот мы и вправляли на места, — пояснил Анти. — На раз пришли, перемотайте его покрепче, а то я устала уже. Кстати, смотрите, какая прелесть! Она показала на какой-то оранжевый росток, покрытый синими клочками плесени, стоявший в прозрачной емкости. Красиво, да? Это Кул подарил. Такой резкой смены темы никто не ожидал. Повинуясь указанием, столпившиеся обратили внимание на столик с растением. На выражения лица у всех оставались прежними. неизменившимися. Опять перевели взоры на девушек. Он еще какую-то вкуснятину принес. Будете? Первым заржал Игнат, потом Варя и затем все подключились. Смеялись долго. Обсуждали свои мысли и действия, кто что подумал, как отреагировал. Темно воспеленали в тугую куколку, и положили на кровати лицом к гостям, а чтобы не скучал. До утра он должен был более-менее восстановиться, так сказала его напарница, а потом, скорее всего, их поведут к главным на разговор. Разошлись уже далеко за полночь, освещение жилых зон имитировало смену времени и за окнами действительно стемнело. А утро принесло новые приключения.